А тут видно, стресс от попадания в плен сказался. Да еще я с ним разговаривал, спокойно и вежливо, даже немного в философию ударился. Вот руавцы и понесло. Сопроводил в Кунабляхиный политарестарховича, 1902 года рождения. Я уже прочел и теперь молча слушал ее страстный монолог, удивляясь, как человек, всю жизнь проживший в России, может настолько ненавидеть свой собственный народ. Хотя поначалу разговор шел во вполне сдержанном и конструктивном русле.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 Как мог образованный человек, преподаватель русского языка, настолько легко перейти на сторону врага. И тут понеслось. Сперва понемногу, но в конце концов пропагандист распалился, как на митинге, и радиус слюнопорождения стал достигать нескольких метров. Оказывается, в СССР его раздражало абсолютно все. и страна, и строй, и народ. Страна за отсталость от западного мира, строй за свое отличие от действительно демократического и продвинутого мирового общества, но ну, а народ за то, что быдлы, хамы, Я глядя на покрасневшую морду разорявшегося предателя, украшенную свежим фингалом, вспоминал все те прелести, которые принесли на нашу землю освободители от коммунистического гнета. Вспоминал деревни, начисто сожжённые карателями. Вспоминал, что люди рассказывали о новом порядке, который устанавливают просвещенные демократы на оккупированных территориях. Вспоминал и медленно, но верно закипал. Эта тварь продажная даже не осознает содеянного, называя все происходящее поркой на конюшне.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 Это было очень оскорбительно, особенно для тех, кто всегда называл себя солью земли. Подобное сильно угнетало их нежную психику. Поняв, что с коренными жителями они пролетели, а без равноучения и взглядов свысока такие мигранты жить просто не могли, то принялись получать нас, Причем, как умели, в лучших традициях советского кухонного интеллигента, то есть в поучительно-презрительных тонах. Правда, Продавольгодной им жилось только в самом начале. Хватало времени слегка поработать и много пофлудить.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 Подобная тряска ударила не только по престижу страны, но и по уехавшим мигрантам. Те, которые нормально сцепили зубы, продолжали работать, а вот разные мелкие учителя им внезапно открылась горькая правда, что их совковая распальцовка на Западе постепенно стала немодной. Да и россияне и иностранцы начали говорить пренебрежительно и с презрением, как о банановой республике. В принципе, говорили по праву, Новые правитель страны для этого сделали все. Но ведь фокус в том, что и к самим мигрантам отношение изменилось.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 А теперь уважения не осталось, и фраза я иммигрант из России перестала быть пропуском в мир мечтаний и даже наоборот, не низводила до состояния изгоя. Осознавших это учителей начало переть, как сейчас бляхтина. Во всех своих неудачах и промахх они стали обвинять Россию. Мол, потому что там народ тупой да ленивый, это окраины Европы и упала в глубокую дупу, подорвав тем самым их личное благосостояние.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 Но не может нормальный человек с жаром говорить сначала одно, а через две минуты прямо противоположное, да при этом еще и в стукачестве признаваться. Хотя с другой стороны, та же Новодворская покруче фортели выкидывала, вспомнив жебоподобную московскую девственницу, только потряс головой. Нет, этот пример какой-то неудачный. Не зря ведь её в психушке держали. Ну может этот Бляхин, мужской вариант Новодворской, такой же при бабах он ты на всю голову пациент психбольницы. Только ведь у немцев с этим строго, ненормальных они комиссуют.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 Да. Редко приходится пользоваться привилегиями личного порученца Верховного, но сейчас это именно тот случай, когда ими воспользоваться надо. Нет, стрелять пропагандисты я не буду. Во-первых, это как жирного таракана голой рукой раздавить, и в лагерь он, разумеется, не пойдет. Там эта гнида будет иметь огромный шанс выжить. Именно поэтому я своей властью направлял предателя Бляхиный полита Аристарховича в 32-ю отдельную штрафную роту. Через 2 недели эти штрафники в ходе нашего будущего наступления будут в первых рядах атаковать штельский укрепрайон. А мужики в 32 суровы и не сбежать, не закосить этот блядин не будет иметь никакой возможности. Так что попрет на укрепление своих бывших хозяев как миленький. А там и посмотрим, насколько бог справедлив. Написав помимо приказывающую записку для ротного 32, я вызвал охрану, передал им пропагандист, а сам закурив уставился в окно. Нет, ну надо же, какой привет из будущего мне достался.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 Наш ташина глядь на мою белую физиономию, сначала заволновался, но потом, поняв, что Лисова просто от злости так трясет, пообещал сварганить баньку и немного помявшись, предложил 100 грамм для успокоения нервов. Илья, ну что ты себе за каждую падлу так изводишь? Пидём до Мэна, я тебе стаканчик налью, усё как рукой снимет, а после бани еще раз налью. Нет, Грин, спасибо, ты же знаешь, я не пью. О, то зря. Иногда горький полезно бывает. Ну видишь, что я не ведусь, добавил «Як знаешь. Тогда это бы на помывку мыло дам чежского. Духовито. Старшина покрутил носом, показывая похучей трофейного мыла, а я ехидно уточнил: "Это не того, что мы у тебя еще полмесяц назад выпрашивали, а ты сказал, будто оно давно кончилось, а?" На лице железного угри не дрогнул ни один мускул, а все смущение выразилось в поправлении ремня. Он уже открыл рот, чтобы с негодованием отмести все мои подозрения, как на крыльце усадьбы появился Гусев и, увидев меня, спросил: Ты уже все закончил? Да. Тогда пойдем ко мне, кое-что интересное покажу. Да нет, Серёга, липы это. Но не могут же они в самом деле такими малахольными быть? Ведь хоть и горвёрны, но все таки правительство. Я отложил листки бумаги, которые читал и недоверчиво посмотрел на полковника, подозревая розыгрыш. Только вот, судя по кривому ухмылки Гусева, розыгрышем или липой здесь и не пахло. Блин, неужели они всерьез это решение принимали? Ты ведь наши сводки сам слушал, и лондонское радио тоже. Помнишь, как англичане тогда пели? На да, действительно, когда в Кракове армию Крайов фрицы раскатывали в блин, в Лондоне просто захлебываясь от восторга, описывали массовый героизм бойцов сопротивления. Я уже тогда сильно сомневаться начал. Просто давно заметил, как только в сводках начинают говорить о массовом героизме, значит, все жопа. Да и общая задумка восстания мне была совершенно не неясна.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 Правда, надо отдать должное. Дрались пшики отчаянно, но теперь Краков быстрее отстроить на новом месте, чтобы не возиться с вывозом щебня на старом. Да и гражданские жители этого города почти все погибли. Немцы не разбираясь, где кто, раскатали у оставших в пыль вместе с этим населенным пунктом. Хм. Про Краков-то давно стало известно, тогда я мог только гадать о целях восстания, а теперь при взгляде на бумаги, показанные командиром, все становилось на свои места. Ну, то есть, как становилось. Если что и было понятно, так это полная невменяемость польского миграционного правительства, загнавшего своих людей под колотушки. снова взяв в руки листки, начал перечитывать решения Свора Микалайчика. Первым пунктом там шел приказ о захвате Кракова своими силами. Но это у армии Краевой даже слегка получилось. Фрицы, не ожидавшие подобной наглости, были довольно сильно подтеснены на южной окраине города, только потом быстренько сориентировались и бои приняли позиционный характер.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 Но, разумеется, пункт про полное признание СССР иммиграционного правительства, а также суверенитет Польши. В случае отказа принять эти требования, и попыток разоружить АК на баррикадах необходимо оказывать вооруженное сопротивление частям Красной армии. Поляки наделись, что клятые москали выбьют немцев из города, но с армией Краёвой связываться побояться, и преподнесут ей страну на блюдечке.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 Только видно верховный, то ли вовремя узнал узнала задумки хитромудрого Николаевича, то ли план был такой с самого начала, но первый украинский фронт, успешно громящий фрица в Польше, неожиданно ударил на Маравск-острову. Вот тут-то и началось избияние шляхтичей. Англичане, разумеется, никакого десанта, как того требовал Николаевич, в Краков не сбросили, и всех восставших фрицы положили через несколько дней после начала выступления. Причем это поражение было особенно наглядным на фоне победы в Варшаве, что приводило эмиграционное правительство в полное неистовство там Красная армия сначала выделила в помощь повстанцам из гетто десантную бригаду, а ещё через четыре дня форсировав Вислу, полностью освободила город, развивая наступление на Лодзь, Познань и Быдгощ, создавая угрозу окружения группе армий Северной Украины. М да, сказать, что я был удивлен дуростью Миколаевича со свитой, это не сказать ничего. Блин, похоже, ясно-вельможным очередной раз крупно не повезло с лидерами. Сергея, видишь, что я примок с интересом спросил. Ну, что ты теперь про все это думаешь? На что тут думать? Скажу только две вещи. Первое эти лондонские поляки однозначно работают на нашей стране, хотя сами того не осознают. Ведь около 80% армии Крайовой навсегда осталось в Кракове. Значит, после войны, да и сейчас, деятельность их подразделений против наших войск будет сведена к минимуму. Помнишь, я тебе рассказывал, сколько они нам крови попортили? Гусь вкинул, решил уточнить. Ну а вторая? Вторая, так скажу, нефиг полякам вы будто они Европа. Азиопа такая же, как и мы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 Гусев, выслушав этот монолог, помолчал, а потом спросил: "Илюха, а что ты сейчас делал? Ну, прежде, чем я тебя позвал?" Удивившись такому неожиданному повороту, я насторожно ответил: "Пленну допрашивал, «А очевидно, ты интересуешься". «Это который пропагандист?" "Тогда понятно", командир спокойно откинулся на спинку кресла и с удовольствием закурив выдал. "Едерить твою мать, Лисов, ведь сколько я от тебя знаю, железный мужик". И мозги на месте, и с людьми отлично ладишь. Про то, какой ты боец, я вообще молчу. Да и просто другом твоим считаться всегда за честь держал. Но почему как только тебе что-то напоминает о твоём прошлом, тут Серега споткнулся, и задумчиво исправился, или будущим, как ты сразу с катушек съезжаешь? Вот ответь, кого этот мудила из Руа тебе напомнил? Хотя подожди, я сам угадай, Ковалёва или, или Ельцина или то как его, ну, богатея, который обрег поддерживал, Березинского. Память у тебя, Серёга Девич, до да безобразия. Не Березинского, а Березовского. Березовского маму его так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 Так что хватит тебе параллели с вашими временами искать и дергаться каждый раз по этому поводу. Подобно разговор у нас происходил не в первый раз, поэтому махнув рукой с досадой ответил: "Да понимаю я все. просто иногда такие типажи попадаются хоть стой, хоть падай". Про типажи Серега выразился в духе киношного Чипаева, смысле наплевать и забыть", и заинтересованно спросил. "А что-то там возле крыльца с Снечепаренко шептался? Или опять где-то детишек нашел и нашей няньке подкинуть хочешь?" "Нет, про баню договаривался".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 Старая чешская песенка обрела новую жизнь, с удовольствием распевалась как нашими так и немцами. Но мысль была не столько про нее, а про то, что в мире в последнее время все чаще и чаще стали петь наши песни. И американцы, и англичане крутили по радио шлягеры на русском языке. Да что там говорить, даже фрицы очень часто голосили русские песни по-немецки. Но на трофейных пластинках с удовольствием слушали на русском. Причём я бы еще понял, если бы это были хиты, принесенные мной из будущего. «Фиг там!»